ва 32 в путь Простой план в моей голове включал в преимущество для рассвета новых людей. Спору не было. Охранники и работники едва ли вместе пойдут в рассвет. Да и глупо было забирать всех людей, но и отдавать половину Торлину я не планировал. Он при любом раскладе будет в меньшинстве. В то же время моя наглость будет стоить хорошего отношения с его стороны. Неогон же в моих глазах растерял всё уважительное отношение, которое к нему было. Кажется, этого человека интересовали лишь власть, влияние и деньги как инструмент, который способен это давать. А потому я решил, что свою работу на Неогона я выполнил. И дост-тетратью сократил список: забрать кузнеца из поляны, вернуть Кролла, поговорить со стражниками, добыть карту. Зачёркнуто. Доказать или опровергнуть вину Торлина, узнать, куда пропали люди Торлина, зачеркнуто. Посетить рынок, зачеркнуто. Посетить склад, зачеркнуто. Поговорить с Ирулитом, зачеркнуто. Поговорить с Ролесом, зачеркнуто. Пропавшие. Охранник Торлина. Стражник. Член Совета Полян, зачеркнуто. Не огон или Торлин. Я верну Локита, но не Кролла. Так и не нашёл кузнеца, но уже понимал, что Торлин в союзниках будет для меня предпочтительнее, чем Неагон. Слишком последний заносчив, ему нет дела до проблем других людей. Поэтому я склонялся к этому, но ещё не сделал окончательный выбор. Кто знает, как главный вербовщик вывернет ситуацию в свою пользу. Закончив со списком задач, я также дополнил ещё и список трав, которые были полезны. «По-хорошему мне следовало бы найти энциклопедию». И, вспомнив о книгах, я открыл оригинальный список пока еще не завершенных задач с пометкой «Для себя». Приютить аптекаря. Построить склад. Построить таверну. Построить лесопилку. Построить три телеги. Добыть карту мира, зачеркнуто. Распределить роли. Отыскать елевара. Определиться с торговлей. «Найти хотя бы одну книгу, спросить у Керота, сходить в монастырь». «Ага, и тут тоже карта. Что ж, минус еще одно дело. Жаль лишь, что какой-то реальный опыт за это не дают. А вот до монастыря стоит добраться, потому что там наверняка есть немало интересного. Даже если не книги, так посмотреть, что там за люди обитают, в такой дали от основного населения региона». Слегка нывшее плечо напомнило мне о мхе. Змеялист. Противоядие от змеиного укуса. Щекотун. Яд. Противоядие почти бесполезно. Чертяка. Не трогать колючий. Мох нырок. Лечит глубокие раны. И вот уже почти готова энциклопедия выживальщика в непонятном мире. Я усмехнулся. «Чего ты?» — спросил Конрольд, не удержавшись и заглянув через плечо в тетрадь. Я бы предположил, что телеги у нас тоже есть. А? Я бы возмутился сильнее, но усталость не позволила этого сделать. Прости, виноват, быстро извинился Конральд. Но «Ну, тем не менее, телеги у нас есть. Отшельник сказал, что ребят прибывших из монастыря расселили нормально, припомнил я. Для того у нас есть два фургона и три телеги, подсказал Конральд. Здорово. Я раскрыл дневник. Значит, мы можем рано или поздно наладить торговлю. Конечно, если найдём, чем торговать, усмехнулся наёмник. Но пока нам всего хватает хотя бы. Благодаря Кироту и обмену с монастырём у нас есть немного муки, чтобы каждый день всем было хотя бы по половине булки утром. Я и не знал, что ты такой хозяйственник, воскликнул я, улыбаясь шутке Конральда. Скоорректируем кое-что. Я обновил список задач. Приютить аптекаря. построить склад, построить товарную, построить лесопилку, построить три телеги, зачёркнуто, добыть карту мира, зачёркнуто, распределить роли, атаскать еливара, определиться с торговлей, найти хотя бы одну книгу, спросить у кирота, сходить в монастырь. Про строительство склада я уже думал не раз, но решил, что собственный склад для поселения будет важнее, чем склад кирота. и решил не мешать кислое с соленым. «У рассвета будет свой собственный склад, а не деленный с кем-то пополам». «Ты еще многого обо мне не знаешь, парень!» Конрольд еще разок усмехнулся и поправил меч на поясе. «А что там за банда, которую нам предстоит порешить?» «Не знаю точно, но я так понял, что по большей части набрали всякого сброда из полян, а потом заставили сторожить пленников, которые не жаждут работать». Да, расскажи-ка подробнее. Конрад люто селся поджав одну ногу под себя. Усадьбы разные бывают. Я коротко писал, как выглядит усадьба, которую нам предстоит штурмовать. С удовольствием бы подобрал более подходящее слово, однако никак не шло на ум, как ещё можно обозвать, кроме как не штурмом. Значит, делают тоненький забор и башни. Хм. Вообще при хорошем основании сосну толщиной в 10 см в длину указательного пальца плюс-минус нельзя пробить из самострела даже в упор. О, к слову о самострелах. Где ты его взял, перт? дал охранник Кирота. Ответил сержанту, кладя рядом полтора десятка болтов. Стрелять я умею, так что при желании уложим всех издалека, если не сдадутся сразу. Надеюсь, что до этого не дойдёт вообще, ответил я. Мне бы хотелось сохранить как можно больше жизни. Если окажется, что хоть кто-то убивал, то его казнят. Всё равно. Да и тебе не с руки принимать в расцвет людей, которые когда-либо совершили тяжкое преступление. Хорошо, буду избирателен, но если уж кто и будет казнить, то точно не я. Турнод, ну дашь как же, хохотнул Перт. Он всем злодеям назначит по первое число. А сам не боишься встречаться с ним? спросил я сержанта. Ты же был в армии, но сбежал. Я не убивал и не калечил. Меня не ищут. У Торлина хорошая память на лица, но плохая на события. Соврать ему, как ребенка леденца лишить, легче легкого. Собирайтесь, подошел Ахри и сложил на телегу колчан со стрелами и длинный лук. Я уже готов. Прекрасно, но где Окет? Пока все жали плечами, парнишка вернулся из поселения к башне, вооружённой лишь небольшим топориком, наподобие того, что Феллида отняла у бандита на площади напротив склада в полянах. «Метать будешь?» — серьёзно спросил Перт. «Не отрубить, если понадобится». «Все в сборе», — спросил я, устав ждать, когда они подойдут поближе. «Так, Конральд, Окет, Перт, Ахри. Все пятеро». Я обвёл глазами группу. «Учитывая обстоятельства, думаю, все понимают, что наше дело опасное». «Ну, правое!» – добавил Конрольд. «Кролл и Феллида – наши ребята, бросать которых нельзя. Тем более там, где используют рабский труд. Придем и вернем их». «Нам поможет кое-кто из полян», – добавил я. «Если кто не в курсе, Торлин обещал личную помощь». Особого воодушевления это не вызвало. Среди тех, кто этой новости не слышал раньше, разумеется. Что ж, во всяком случае теперь я был уверен, для того, чтобы собрать группу, не обязательно выполнять дурацкие задания для каждого из её членов. Никакого поиска замены, помощи жене или материальной помощи. У меня складывалось впечатление, что наш Рассвет превращается в какую-то коммуну, где всё строится на разумной взаимопомощи. В путь.